«Я все-таки договорю!» Масса посмотрел на сдвинутые брови Фандорина и бесстрашно продолжил. «Уверен, что карма направила вас в город побега от ведьмы не случайно. Вы освободитесь из неволи. Мы заживем весело и свободно, как в старые времена. Вот все, что я хотел сказать. Мне нет прощения за такую бестактность!» И опять низко поклонился. Очень собою довольны. «А хорошо бы», — подумала Исерасту Петровичу. Сердиться он перестал, но инейное настроение пропало. Пришлось вернуться к клинку. Пожалуй, имело смысл суммировать сведения, полученные в Тифлиском жандармском управлении, выделив полезное и отсеяв ненужное. ВД отсутствовал, принял турбин, устранился, передал на очку у Пеструхину. Полезный человек, Вайлдест. Помощник градоначальника П. Полк Шубин быстро застрочил Раст Петрович Линясь писать подробнее. Зачем? Ники ведется не для чужих глаз, а самому и так понятно. Короткая эта запись означала следующее. Кавказского наместника Воронцова-Дашкова, которому у Фандорина было рекомендательное письмо, на месте не оказалось. Московского гостя принял временно исполнявший должность генерал Турбин. После пятиминутного разговора, узнав, что речь идет о розыске террориста, Его превосходительство поморщился и переправил Раста Петровича к начальнику жандармского управления, полковнику Пеструхину. Предубеждение кадрового военного против политического сыска было понятно, зато жандарм отнесся к цели Фандуринской поездки с полным одобрением. Проблема Одиссея полковника необычайно заинтересовала. Он давно подозревал, что всеми действиями революционного подполья в Закавказье руководит какой-то ловкий конспиратор, однако на след преступника выйти не удавалось, и даже личность его считалась неустановленной. От предложения взять с собой в Баку отряд опытных агентов Фандорин отказался, но попросил описать обстановку в городе и порекомендовать какое-нибудь должностное лицо, к которому в случае необходимости можно будет обратиться за помощью. По поводу обстановки полковник выразился коротко. «Это самое опасное место в Российской империи». В Баку вращаются очень большие, притом шальные деньги. И как всегда бывает в подобных случаях, особенно на отдалении от центральной власти, в этих изобильных и темных джунглях водится множество зубастых хищников, рвущих друг у друга добычу. Нефтяные бароны крызутся между собой из-за барышей, тюрки и армяне враждуют, очень развит обычай кровной мести — повсюду шныряют иностранные агенты, революционеры всех оттенков занимаются экспроприациями и вымогательством, а кроме того, город кишит обыкновенными уголовниками. Ежедневно случаются нападения на хорошо одетых людей. В этом тучном городе почти у каждого приличного господина в бумажнике изрядная сумма денег, а в кармане золотые часы. Поэтому всякий маломальский предусмотрительный человек имеет при себе оружие для самообороны, если не может содержать личную охрану. Законность, откровенно говоря, и повсюду-то у нас в России плохо соблюдаемая, в Баку отсутствует вовсе, сказал Пеструхин, бравируя либерализмом, что у жандармских офицеров почиталось особенным шиком. Полагаю, вы э таких городов ещё не видывали. От чего же, видел, ответил Рас Петрович, на американском диком западе. Отсюда и запись в дневнике. Wild East. С должностным лицом все тоже оказалось непросто. Формально руководителем всей правоохранительной машины является градоначальник, отвечающий за порядок в городе и на промыслах. Однако полковник Алтынов, человек хоть и храбр, но «энтронусуадди» весьма недалекий, без толков, суетлив, шума от него много, а толку мало, — со вздохом сказал Пеструхин. «Сами знаете, каково у нас с кадрами беда. Сменить Алтынова нельзя, потому что лично известен государю как герой и вернейший из верных пережил три покушения, и искалечен осколками бомбы. В общем, к градоначальнику относиться не посоветую. Мой коллега, начальник губернского жандармского управления Клеонтьев, назначен в Баку недавно, потерялся от масштаба проблемы, заваливает наместничество истерическими рапортами. Боюсь, он вам тоже не подмога. Самый дельный человек, как у нас сплошь и рядом случается, находится не на верхушке иерархии. Полковник тонко улыбнулся, давая понять, что это правило вполне распространяется и на его собственное положение в Тифлисе. «Рекомендую вам сойтись с помощником градоначальника подполковником Шубиным. Все сложные и деликатные дела, в особенности политического свойства, мы поручаем ему, минуя непосредственного шефа. Шубин, тот, кто вам нужен, я дам ему шифрограмму о вашем приезде». Очень прошу этого не делать, твердо сказал Фандорин, помятуя о том, что Одиссей имеет внутри сыскной системы своего осведомителя, который, как знать, может иметь доступ к секретной переписке. Довольно рекомендательного письма. На то мы расстались. Вопрос, поставленный после фамилии Шубин, означал, что Эраст Петрович запланировал для начала присмотреться к дельному подполковнику. Если в самом деле окажется годен,. Это сильно упростит задачу. Поезд, наконец, тронулся. Занавески снова зашевелились от ветерка, но Фандорин больше не смотрел в окно. Он строчил в дневнике, чтобы отделаться от тягостной повинности. В конце концов раздел «Иний» обошелся без философских сентенций. Человек сам выбирает, какой смысл следует придать тому или иному явлению. «Этот город станет для меня не лошадиной блевотиной и не побегом от ведьмы», а иероглифом «Баку», означающим «занавес», писал Раст Петрович, гордясь, что вспомнил подходящий без безмассенной помощи. «Я опущу занавес в затянувшейся карьере господина Одиссея. Итак, решено. Баку — это город-занавес». «Прибываем, прибываем», — по коридору быстро шел кондуктор. «Прибываем в Баку!» Поезд начал притормаживать, Заскрижетал, остановился. Двери купе хлопали, засидевшиеся пассажиры спешили покинуть вагон. Однако Ирас Петрович не торопился. У него имелась давняя, прямо сказать, не вполне мужская привычка не выходить из помещения, пока как следует не проверит, все ли в порядке с внешностью и нарядом. Взгляд в зеркало выявил неполную симметричность воротничков и некоторую неаккуратность прически. Устранение непорядка заняло некоторое время. В результате Фандорин сошел с поезда самым последним, когда на перроне уже стихали радостные крики встречающих, а часть публики потянулась ко входу в вокзал. Здание было невиданного для глухой провинции великолепия, будто сказочный дворец из арабской сказки. «Город-ну варишь», подумал Раст Петрович, разглядывая узорчатые стены, зубцы на крыше, ажурные верхушки колонн сразу пускает пыль в глаза. Костюм у Фандорина был летний, наилегчайший, из чудесной кремовой чесучи. Но даже в тени жара оказалась нестерпимой. Что же будет на солнцепёке? Нужно было дождаться, пока разгрузят багаж. Цивилизованному человеку следует одеваться красиво, удобно и разнообразно, но на сей раз в поездку собирались наскоро. Все необходимое вместилось в четыре чемодана и два саквояжа, которые Масса уже вытащил на платформу. Однако колоссальный сундук с платьями и шляпками Клары следовал отдельно, в багажном отделении. «Масса, проследи, чтобы поскорее выгрузили», — раздраженно велел Эраст Петрович. Японец поклонился. Исчез. А Эраст Петрович стал раскуривать сигару, оставшись подле вагона. Толчья на перроне еще не закончилась, Суетились носильщики, кто-то обнимался и лобызался, кто-то разливал по бокалам шампанское, орали, ралли зазывал городских гостиниц. «Держи! Держи вора!» — вопили где-то неподалеку. Фандорин подавил зевок, думая. Вокзалы повсюду одинаковы. Самая космополитичная локация на свете. Вероятно, лет через сто весь мир превратится в один гигантский вокзал — и будет невозможно понять в какой части планеты ты находишься кто то мчался по краю платформы люди шарахались крики держи вора неслись за бегущим по пятам С заливистой трелью раскатился свисток городового жилистый юркий человек прыжками и зигзагами приближался к фандорину чтобы поймать воришку довольно было протянуть руку но пушки по воробьям не стреляют Распетрович петрович равнодушно отвернулся ах какое это было Ошибкой. Поравнявшись с беспечно курящим пассажиром, вор внезапно со всей силы толкнул его в спину. Шляпа из итальянской соломки полетела в одну сторону, сигара в другую, а сам Фандорин, ударившись лицом и грудью о железную стенку вагона, рухнул в зазор между поездом и пероном. Если не расшибся, то лишь потому, что с давних пор владел искусством правильного падения, не раз оберегавшим Араста Петровича от увечий и даже спасавшим ему жизнь. Когда падаешь, нужно превратиться в кошку. Одни мышцы расслабить, другие напрячь, перераспределить центр тяжести, а главное преобразовать вертикаль в горизонталь. А Горячий бок вагонов Андорин стукнулся, еще будучи солидным господином в превосходном костюме, а на рельсы приземлился зверем из семейства кошачьих, мягко и нешумно, на четыре лапы. Ушибиться не ушибся, но полуослеп из-за контраста между сиянием дня и густой тенью. Потер глаза. Тряхнул головой и не столько увидел, сколько почуял. Справа, в подвагонном мраке, очень близко, какое-то быстрое движение. Что-то сверкнуло там. Узкая, длинная, Кинжальный клинок, нацеленный прямо в горло.